Однако бамжу, держащему подмышкой розы, не повезло. Никита-нибудь дурак, естественно, заметил, что немытый господин своровал цветы, да и князева тоже поняла, что чья-то наглая рука умыкнула ее законный подарок. Одногруппница вскочила с места и с немым ужасом глядела в спину убегающего Ильича, как будто бы он у нее не букетик стащил, а три редких бриллианта или даже родную кровинушку, ребеночка то есть. «Хе-хе-хе», — -хе, злорадно выдала я, всей душой желайнику опозориться в глазах Ольги. «Вот вам и свидание, голубки вы наши». Но Кларский же меня в тот момент поразил. Он, недолго думая, крикнул что-то своей Олечке и побежал за похитителем, причем довольно быстро. Хотя, насколько я знала, профессионально бегом никогда не занимался, да и, судя по всему, в физкультуре предпочитал литературу. Не раз и не два я видела его с очередной книгой в руке». Наш знакомый бомж, обернувшись и увидев погоню, растянул косой рот в улыбке, зачем-то игриво помахал букетом, словно бы говоря «попробуй догони», а потом поднажал. Но и Ник тоже не отставал. Казалось, вот-вот и он нагонит Ильича. «Вот это скорость!» — ухмыльнулся Дэн с явным интересом, наблюдая за сценкой, сцепив руки за спиной. «Вот сейчас Ник поймает Ильича, тот ему и доложит, что да как!» — испугалась я. Обладатель стойкого Амбрес скакал по лестнице, сосредоточенно распихивая людей. Нику приходилось легче. Ему не нужно было пробивать себе дорогу в толпе. Все шарахались от человека без определенного места жительства в стороны, освобождая дорогу и парню. «И приведет твой бомжистый друг Никиточку прямиком к нам. Если что, я тебя не знаю». «У нас договор. Мы теперь повязаны, Мария. И не догонит он его, Клара Хиленькая», — отозвался уверенно Дэн. В это время Ильич огромными прыжками поднимался по лестнице и едва не угодил в распростёртые радушные объятия здоровенных охранников, увидевших все это безобразие с похищением букета по камерам наблюдения. Мужчины распахнули руки, как крылья, и ждали наверху беглеца-воришку, надеясь на взаимные объятия. Бомж явно не желал физической близости, являя собой образец брутального мужчины. «Хватит так называть моего Никиту», — не сводила я глаз с Кларского, почти добежавшего до нового знакомого Дэна, который в это время, выставив букет вперед как меч, мелкими шажками отступал от грозных ребят в униформе. «В первый раз в жизни я болела не за Ника, а за совершенно постороннего мне бомжа. Подумать только». Охрана также медленно надвигалась на небритого мужчину, и тогда, когда один из крепких ребят захотел схватить его за плечи, Ильич Шандарахнул парня букетом по лбу он явно вообразил что розы в упаковке что то вроде острого колющего холодного оружия о да теперь второго комментировал денис и еще раз тресни по лицу ага и поддых по печени мария уличная закалка это тебе не просто так видишь наш друг цветами успешно отражает атаку двух профи убегай убегай твердила я сжав кулаки делай ноги ильич Тот, словно услышав меня, нервно оглянулся, увидел приближающегося Никой и, подумав чуток, кинул вдруг со всей силой ему в лицо злосчастный и уже потрепанный букет, а затем кинулся обратно вниз. Теперь уже за мужиком несся не Ник, явно не ожидавший столь коварного броска, а господа охранники, обозленные нежеланием Ильича остановиться. Гости и посетители центра с недоумением проводили погоню взглядами, явно не понимая, что происходит. А у Ильича открылось второе дыхание, и он улепетывал от смотрителей порядка с куда большим энтузиазмом, чем от Никиты. Чем все закончилось, мне неизвестно, но, судя по увеличивающемуся отрыву между небритым и охраной, мне показалось, что у первого есть шанс избежать из целым и невредимым. Никита же, удивленно и смущенно рассматривая помятый порядком букет, вернулся Коле. Бомж украл купленные девушке цветы, разве не отличный повод сделать свидание гнусным? Особенно это не должно понравиться принцессе Князевой. Та еще чистоплюйка. Удивительно, сколько недостатков я нашла в ней за то недолгое время, как узнала о ее романтической связи с своим Ником. Вероятно, Оля не в восторге от происходящего. Вот если бы у меня кто-то розы от Ника спер, я бы сама кинулась за завором. А неженка одногруппница должна быть, приросла к месту от удивления и досады. «Вот это позор, правда?» — не смог сдержать очередной порции улыбочек Дэн. «Классно я придумал!» «Классно, классно!» — отозвалась я. Реакция Ольги мне и самой нравилась. Она стояла, прикрыв лицо обоими ладонями, так делают, когда чем-то напуганы или очень удивлены. Надеюсь, теперь их отношения дадут трещину. «Дай пять, Чип!» — вытянул вперед руку радостный мальчик-ветер. Я со всей силы с таким же радостным выражением лица ударила его по ладони, Как вдруг оказалось, что все на самом деле не так плохо, как могло бы быть. Князева убрала свои бледные изящные руки от лица, и оказалось, что она смеется. Весело, звонко, как грустная принцесса из сказки, которую никто много лет не мог рассмешить. Смущенное лицо Никиты приняло удивленное выражение. Он что-то спросил, девушка сквозь смех ответила, и теперь уже пришел черед парня смеяться. Какое-то время они просто стояли и радовались непонятно чему. После Ник протянул Оле букет, выглядевший так, словно его только что вытащили из норы. А потом, передумав, повернулся к одной из мусорных урн и выбросил белые розы туда. Князева, не переставая счастливо улыбаться, коснулась рукой его плеча и, закусив губу, что-то произнесла. Кларский улыбнулся и, если я правильно могла судить, улыбнулся нежно. Долгожданной трещины не появилось. Напротив, фундамент креп на глазах. Я прямо растерялась. «Чего это они?» — нахмурился партнер. Ситуация не нравилась ему. «Оле смешно? Девочка, чему ты так рада?» «Что, думаешь, она тебя услышит и ответит? Я думаю, Князева нашла эту глупую ситуацию забавной, и поступок Никиты ей понравился». Он ведь с букетом вернулся. Теперь ей точно эта встреча скучной не покажется, запомнится надолго. Я как смогла разъяснила Дэну женскую психологию. По крайней мере, мне бы понравилось, и моим подружкам тоже. Да, Дэн прикусил собственное запястье с тыльной стороны. Вот поэтому я и хотел, чтобы мы работали вместе, Мария. Иногда я не понимаю мотивацию девушек. «Нет, мотивацию тех, кому я нравлюсь, я понимаю, а вот когда приходится за девчонкой бегать мне, все становится сложнее в разы. К тому же наше сотрудничество будет более плодотворным, если ты будешь в курсе некоторых Ольгиных... «А зачем ты себя кусаешь?» — поинтересовалась я, бесцеремонно перебивая смирчинского На светлой коже парня остались едва заметные красноватые следы от собственных зубов. «Нервная», — коротко пояснил он. «Новые действующие лица, смотри». В это же время к парочке, обратно усевшейся на лавку, вдруг подбежали две девушки в строгих офисных костюмах и немолодой, но очень представительный дядечка с лицом бульдога. «Вот черт!» — прошептал Денис. Я, выглядывая из-за его спины, стала корчить страшные рожи, потому что дядька вытащил из-за спины красивый, элегантный и явно дорогой букет алых роз в прозрачной упаковке и вручил их Ольге с извиняющимся видом. Она, естественно, приняла их и опять мило засмеялась. Бульдог, оценивающий на нее, посмотрел и опять заговорил. «Что-то в университете она себя ведет несколько по-другому. Ее даже наше мужское общество в количестве четырех штук считает недотрогой. Уж я-то знаю. Много раз слышала, когда мы собирались на каком-нибудь студенческом сабантуе». «Так-так, это один из управляющих раем», — спокойно констатировал увиденная смерч. «Видимо, решили компенсировать убытки». «А они должны это делать? Ильич же не их работник!» Я не сводила глаз с нового букета, просто-таки пожирала глазами, мечтая, чтобы он сейчас оказался в моих руках. Несправедливо куча разноцветных флажков, подгоняемых головастиками, появилась в моей голове. Как и я, все они были обескуражены в самом плохом значении этого слова. Орёл долго не мог понять, почему мышка, за которой он спикировал на землю, оказалась чёрным полиэтиленовым пакетом, принявшим форму грызуна. Охрана пропустила его, значит, вина торгового центра. Но ничего, грундук, у нас ещё есть план «Б». «Не называй меня так», — взвилась я вновь. «И что ещё за план «Б»? Если он такой же провальный, как и план «А», то пошли лучше по домам. Вечер пятницы, как-никак, я хочу отдохнуть. И расслабляться, глазея на то, как Ник сюсюкает с Князевой, я не привыкла. «О, скоро уже кино начнется», — вытащил мобильник из кармана парень, не слушая моих причитаний. «Они пошли в сторону кинорая». Наши голубки действительно, живо переговариваясь, двинулись прямо, и я посмотрела на спину Никай и вздохнула. «Лучше бы я сейчас дома сидела, чем под такой пыткой». «Я был прав, что они будут смотреть комедию. Секунду, я сейчас позвоню кое-кому». Я кивнула, все еще всматриваясь в ту сторону, куда ушли выдра князевой и мой милый. «Привет, это опять я», — весело проговорил в трубку Денис. «Да, на комедию, как я и говорил. Они уже идут к вам. Забронировал нам два билета рядышком». «Да ты монстр, дружище! И друзьям! Получилось? Ну, классно! Я тебе должен, чувак, бывай!» Я посмотрела в лицо напарника, отметив попутно, что у парня кожа выглядит великолепно, как будто бы он из спа-салонов не вылезает и то и дело делает себе пилинги, массажи и прочие прелести. «Пошли, Мария, скоро кино начнется», — кивнул мне смирчинский, и мы потащились в том же направлении. Пока мы двигались к кинотеатру, влившись в целую толпу желающих попасть на сеанс или в кафе, расположенное неподалеку, Дэн рассказывал мне суть своего нового умопомрачительного плана. При этом он подал свою идею так, что мне показалось на пару минут, что этот парень действительно гениален. Брат моего хорошего друга работает в кинорае оператором. Он забронировал нам два прекрасных места парой рядов выше мест моей принцессы и Клары. «Откуда он узнал, где они сидеть будут?» — недоверчиво спросила я. вдруг посмотрел в базе кинотеатра. Клара забронировал билеты пару дней назад под своей фамилией, вот и все. «Так мы и узнали, где он будет смотреть кино вместе со своей...» «Нет, моей феей», — было мне логичным ответом. «Твой Никита?» — он сделал ударение на последнем слоге, как в названии известного фильма про канадскую шпионку, из тех людей, которые все делают обычно, правильно и упорядоченно. «Его действия несложно просчитать. В общем, гурундук мы будем сидеть недалеко и видеть этих двоих, а рядышком с ними будут сидеть еще пара моих друзей, которые оказались здесь неподалеку». «Зачем твои друзья-то нужны?» — подивилась я. «Они будут всячески портить романтическую обстановку вокруг», — рассмеялся Дэн. «Шум, шуршание, чавканье, дебильный смех...» «Привет, дэнв раздалось по духам Голос, честно сказать, был именно дебильным, в моем представлении. Нагловато-ироническим, чуть хрипловатым, словно ломающимся, хотя его обладатель явно не был подростком. «Как дела, старик?» «Все в норме, спасибо, что пришли», — пожал руку партнер парню с зелеными волосами, выбритыми по бокам, неожиданно появившимся у нас перед носом, как черт из табакерки. Панк какой-то, взгляд дерзкий, движения резкие, весь в пирсингах, На пальцах массивные перстни, среди которых особо ярко выделяется перстень со склабленной черепушкой, на руках, выглядывающих из-под широких рукавов салатовой, разрисованной непонятными знаками и словами футболки, виднеются замысловатые разноцветные сине-красно-фиолетовые татуировки, украшающие кожу его передних конечностей процентов на 70. Но самым примечательным в его внешности, конечно же, были волосы. Вернее, их яркий цвет весенней зелени, рисковый малый. Я загляделась на руки Панка. Замысловатые ледяные узоры, полуобнажённая девушка с равнодушным лицом, крыло хищной птицы, кажется, нападающей на неё сверху. Всё это было выполнено весьма и весьма мастерски. Тонкая работа, однако. Тоже тату хочу. Только, боюсь, моя консервативная мама за такой проступок сделает мне татушку прямо на лбу, вечную. Проломит мне черепушку скалкой или поварёшкой, оставив посмертную отметину. «Ничего, сочтёмся», — улыбнулся во весь свой широкий рот обладатель татуи и обратил своё внимание на меня. «А это кто? Подружка? Да ты милашка, детка». И этот идиот, не стесняясь, похлопал меня по щеке. Я поморщилась, спешно потирая щеку, но промолчала. Вдруг этот зеленоволосый наркоман с поломанной психикой, я скажу ему что-нибудь поучительное, типа «Убери лапы за гребущие козлина», а он мне голову откусит и плюнет в то, что останется от шеи. «Это мой друг Чип», — отозвался с довольной Миной Дэн. «А это Черри, тоже мой друг». «А я думала, это твоя сватья», — пробурчала я очень тихо, чтобы оба парня меня не расслышали. Вот если бы я знала их немногим более, то сказала бы это ребятам прямо в лицо. А так я пока стесняюсь правду говорить так опрометчиво. «Какой дружок у тебя интересный!» — в темных глазах зеленоволосого засверкали огоньки интереса. «Ты тоже ничего!» — отозвалась я. «Интересный?» — поинтересовался своим резким звучным голосом Панк. «Вроде того». «Интересный как что?» — не отставал от меня он. Как фотосинтез, вспомнилась мне школьная ботаника и хлорофилл. Черри заржал. «Ладно, увидимся потом. Я еще попкорн купить хочу», — кивнул своему странному молодому другу Дейл. «Покедова. И не бойся, все сделаем на отлично», — кивнул ему Черри и послал мне глумливый воздушный поцелуй, после чего сделал ноги, буквально растворившиеся в воздухе. Ему бы еще рожки на голову и хвост из штанов И был бы этот панк немытый с хитрющей улыбочкой Похож на демона из фэнтези книг Ну, такого, кто вечно ехидно улыбается, усмехается, подкалывает Остроумно, но на самом деле обычно глуповато шутит Выводя героини из себя А еще храбро сражается на стороне добра Только лишь притворяясь приверженцем тьмы из люкой Хм, а может быть они со Смерчинским Оба демоны только из разных кланов? Один, к примеру, выходит с клана темной звезды, второй — бриллиантовой ноги, то есть ночи. А я кто-то вроде несчастный, но вместе с тем и прекрасные героини-попаданки, озадаченные таким вниманием дружков-демонов. Или лучше остановиться на варианте, где Дэн — вампир, а не демон. Это чтобы разнообразие было. Вампиры сейчас законодатель мод в книга и киноиндустрии. Он как раз красив, умён обаятелен и, может быть, где-то в глубине души даже бессмертен. «О чем задумалась?» — хлопнул меня по плечу Смерч. «О том, что ты вампир», — призналась я. Он удивленно на меня взглянул. «Да? Ну ладно. Я скромно промолчу. А ты в своих фантазиях кто?» «Человек?» «А больше похож на Хоббита. Они забавные, да? И храбрые». Очень смешно, поджалая губы, а Дэн перевел разговор на другую тему. «Черри классный парень, правда?» Он позаботится о том, чтобы кино для Клары и Ольги осталось не самым приятным впечатлением. С этими словами Сморчок потащил меня как куклу на поводке в ту сторону, откуда так знакомо пахло жареным попкорном, и были слышны громкие звуки игровых автоматов и музыка из трейлеров, ежеминутно показываемых на всюду развешенных плазменных экранах. Мы достаточно быстро прикатились в кинотеатр, располагающийся прямо на втором этаже. Однако сразу в зал не пошли. Оказалось, наш лаки-бой не мог идти в кино, не запавшись энным количеством вкусняшек, поэтому мы поперлись за едой в фойе и отстояли бы в буфете длинную очередь, но врожденный шарм моего спутника помог ему пролезть в самое начало очереди, и только поэтому мы и не опоздали на сеанс». Попкорна брюнетно купил много, целых три самых объемных ведерка, набрал вредные газировки, а мне зачем-то приобрел большущую шоколадку и запихал ее прямо в мой рот, когда я зевала, даже не убрав обертку, а потом долго ржал надо мной, едва сдерживающийся, чтобы не обматерить клоуна недобрыми словами, прямо перед людьми. «Ты за этот день меня вывел так, как будто мы знакомы сто лет, и все эти сто лет ты делаешь мне пакости», — прошипела я улыбающемуся парню. Если бы мы были наедине, я бы тебе эту шоколадку засунула туда, где только практологи копаются. «Дайте еще леденцов, которые на палочке», — очаровательно улыбнулся мой спутник-продавщицы. «Штук пять, нет десять». «Конечно, молодой человек, вот. Зачем вам столько сестренки?» Кивнула девушка за прилавком, у которой, в отличие от меня, размер груди точно был пятым, если не шестым. «Я ему не сестренка», — многозначительно отозвалась я. «Моя Машенька мне вовсе не родственница», — погладил меня по щеке Дэн, выбешивая Машеньку, то есть меня еще больше. «Ненавижу, когда меня так называют. Кажется, что тот, кто произносит это уменьшительно-ласкательное имечко, тонко стебется надо мной. Хуже звучит только Машуня, Машаня и Манька. А братец всегда зовет меня Манькой. После того, как в далеком детстве услышал, что у бабушки в деревне так корову кличут. «Не сестренка, да?» С явной неприязнью посмотрела на меня продавщица. «Жалко». «Жалко у пчелки», — поглядела я на нее. «Пошли, Мария, пора», — отвел меня в сторону Денис, а девушка и парень, стоящие около нас, заулыбались, и я услышала, как они произнесли «Прикольная пара». «Ага, забавные такие, хорошо смотрятся». «Сами вы стремные», — пробурчала я, негромко прижимая шоколадку к себе. Сморчок расслышал и рассмеялся, я в отместку украдкой обтерла об слюнявленную шоколадку об его спину и только после этого довольно заулыбалась. В зал, наполненный ревом звуков из многочисленных трейлеров, традиционно показываемых перед началом сеанса, в котором уже начал гаснуть свет, мы пробрались, как два преступника, под покровом темноты и чуть ли не на цыпочках, высоко задирая колени вверх. По крайней мере, так двигалась я а еще постоянно оглядывалась, не желая напороться случайно на Никиту или Князеву. Однако до своих мест мы с Дэном добрались нормально. Оказалось, добрый друг смирчинского встретивший нас около входа в зал и передавший билеты, позаботился о том, чтобы Дениска — так этот парень смешно назвал Сморчка, я чуть не захохотала партнеру прямо в ухо — попал на лучшие места, точнее, на удобные мягкие диванчики на двоих прямо в центре кинозала. «Ух ты!» Опустилась я на свое место и с удовольствием откинулась назад. «Тут круто! Я на таких местах еще не сидела никогда!» «Я сделаю твои мечты реальностью», — произнес Денис многообещающе. Девушка, проходившая мимо нас, с удивлением взглянула на Дениса, но тот не обратил на это никакого внимания. До мнения окружающих ему дело меньше было, чем нет до поп-арта или арты повера вместе взятых. И мне, если честно, это нравилось. Я люблю свободных людей тогда разлучи этих кивнула я вниз где кажется заприметила макушку никиты и ольги они действительно сидели на следующем ряду на три или четыре места ливия нас тоже кстати на диванчиках хорошо еще что пока не обнимались как в анттониистовая пара справа готовая друг друга засосать так тесно они сплелись в объятиях целуя друг друга дэн ничего не сказал однако по его лицу, лицо освещенному большим экраном я поняла что он это сделает почему я поняла это Просто лицо смерча в этот момент было спокойным и уверенным. Такое бывает лишь у тех, кто точно знает, чего хочет, и, более того, знает, как этого достичь. Раскошелился на эту метелку. «Сидят, блин, счастливые», — пробурчала я, одновременно доставая свой почти разрядившийся телефон, чтобы посмотреть время. Домой я еще не опаздывала, да и не хотелось мне туда. «Действительно», — согласился мой вынужденный спутник, начав еще до начала фильма поглощать попкорн. «Какие плохие! Угощайся, Чип!» Я решила, что отказываться глупо, и запустила руки в ведерко, чуть не уронив его содержимое на смерча, а потом еще и прочитала ему целую лекцию о том, что он неправильно держит в руках предметы. И зачем я все-таки с ним связалась? Я правда верила, что мы сможем стать счастливыми, отдельно друг от друга, естественно. Я с Ником, он с Ольгой. К тому же, а в этом я признаюсь только сейчас, мне хотелось приключений, а когда человек, который, по идее, живет этими самыми приключениями, к тому же еще является известной на весь наш университет персоной и сам предложил мне работать вместе, отказываться от этого не просто глупо, это моветон. Во мне всегда сидело что-то авантюристское, и именно оно толкнуло меня на сотрудничество со Смерчем, которого еще вчера я и знать не знала. А мальчик-ветер сидел рядом, запихивая в рот большие горсти попкорна, поедал эти свои леденцы и писал кому-то сообщения, совершенно не подозревая о моих раздумьях. Впрочем, думать мне надоело быстро, и я уставилась в большой экран, который хозяева кинорая рекламировали как самый лучший в городе, и последовала примеру Дэна, стала поедать сладкий попкорн, изредка все же посматривая вперед, туда, где сидели голубки посматриваясь некоторой горечью, которую пока что перебивал азарт-авантюры. Через место от них я заметила и знакомую зеленоволосую голову. Вот, значит, где будут сидеть приятели смирчинского? и, судя по всему, им удастся испортить вечер не только Никите с Князевой, но и всему залу. После обязательного просмотра множества трейлеров, рекламирующих фильмы как нашего, так и заграничного производства, обещанная романтическая комедия все же началась. Не скажу, что любительница романтики, по мне, лучше хороший экшен посмотреть, а еще лучше качественную комедию, но этот фильм мне даже, в общем-то, понравился, по крайней мере, то, что успела посмотреть. Завязка была довольно банальной. В старших классах самая обычная общеобразовательной американской школы, ну, в той самой, где, судя по все тем же фильмам США, учатся лет до 23, в редких случаях и дольше, жили да не тужили две пары, кардинально отличающиеся друг от друга. Первая из них состояла, так сказать, из двух самых популярных учеников. Да-да, из девушки черлидера и капитана команды по американскому футболу. Все как всегда. А вторая — из простоватой девчонки, обычной, как моя пятка, даже глуповатой, мечтающей о замужестве после школы и счастливой семейной жизни, и ботаника-очкарика, который, впрочем, выглядел очень эффектно. От ботанизма у него были разве что очки и планы поступления в Гарвард. Кстати, играл его довольно известный актер-красавчик, который мог бы поспорить по внешности с тем, кто играл крутого футболиста. Итак, эти две пары жили очень счастливо, никак не соприкасаясь друг с другом. Только изредка они виделись в школе, но так как вертелись в разных социальных кругах, то и встречи их можно было пересчитать по пальцам. Как водится, друг друга герои презирали и старались не замечать. А потом, внезапно, наверное, это слово нужно как-нибудь по-особенному выделить, Чирлидершай и ботаник, оставшись после уроков, совершенно случайно встретились, разговорились и... Подружились, да. Мало того, они начали тайно встречаться. Уж не знаю, что на них нашло, но их полные страсти свидания продолжались несколько месяцев, и эти непохожие друг на друга ребята влюбились в друг друга так сильно, что решили бросить свои вторые половинки. Однако те, капитан команды и простушка, тоже были нелыком шитые и обо всем узнали. Некий доброжелатель по электронной почте обоим обманутым сообщил, что их любимые изменяют им, и даже место указал, где парочка намеревалась встретиться в ближайшую пятницу. «Вроде тупо, но мило», — сказал Дэн, продолжая поедать второе уже ведерко с попкорном. «Друзья ржут, но я люблю глупые». Тут он как-то совершенно случайно перешел на другой язык. «Love stories with happy endings about couples who». «А?» «Не поняла я, демонстрируя свою английскую глупость во всей красе. Да я вообще всю жизнь не хотела испанский учить». «Я люблю романтику со счастливым концом», — прокричал он мне. Музыка в кинотеатре опять стала громкой. «А я нет». «Почему?» — удивился парень. «Потому что это вранье», — уверенно заявила я. «Глупости и гормоны киношные». «Это мило», — не был он согласен со мной. «Это тупо!» — прорала я именно в тот момент, когда воцарилась тишина. Куча народа повернулась в мою сторону, а я тут же закрылась одним из ведерок с попкорном. Не хватало, чтобы меня князи-военник увидели. «А ты умеешь быть шумной!» — похвалил меня Денис. «Но сейчас шуметь будут другие!» «Я случайно!» — буркнула я, смутившись. «Сейчас еще провалим нашу выстраданную миссию из-за моих воплей!» Друзья Дэна активно начали мешать просмотру уже минут через пятнадцать, когда самый последний из них с опозданием пришел на свое место, протиснувшись мимо мест Князева и Никиты. По-моему, он наступил кому-то из них на ногу, потому что задержался около их диванчика и что-то даже сказал парочке. Но что конкретно, я не слышала из-за громко игравшего саундтрека. Потом оглушительно заржал, лошадиный смех долетел и до нас, и только затем направился к своим дружкам тут же начали пускать сальные шуточки. Кажется, одна из них относилась к Нику и Гоблинши. Хе-хе-хе. Черри затряс головой, изображая, как он играет на гитаре, и компания вновь начала смеяться. Я потерла подбородок. «Ты знаешь», — повернулась я к смерчу, послушав Зеленоволосовой и его дружков, «мне твой Черри напоминает одного музыканта из группы «На краю». «Келлу, что ли?» — угадал с легкостью Дэн. «Ага, он его фанат?» «Неа!» — помотал головой Денис, отобрав у меня кусок шоколадки, которую я держала в руках. «Он Келлу ненавидит!» «Почему?» — я искренне удивилась. «Потому что все их сравнивают, а черри бесится!» — пояснил партнер. «Считает себя самодостаточной личностью, а Келлу позером. Он антифанат его группы!» а, -а, -а. «Чип, смотри, какой прикол!» — указал на экран партнер, и я опять уставилась на широкий экран. Простушка и капитан школьной команды, прочтя письма анонима, встретились, обвиняя друг друга в клевете на любимых. Ругалась парочка знатно. Наверняка даже слюной друг на друга брызгала. Смотрелись они мило, хотя, кажется, возненавидели друг друга с первых секунд. А миссия по спасению ника от Князевой продолжалась. Друзья Дэна принялись активно шелестеть всем, чем могли, к тому же они очень громко общались и издавали странные звуки, похожие на смех обкуренных гопников, которым по дешевке досталась качественная трава. Как сказал Дэн, это только начало, и что ребята вскоре должны были начать приставать к Ольге или придраться к Никите, но это уже ближе к середине фильма, но уже сейчас эти четверо мешали не только нашим голубкам, но и нам самим. «Черри все классно устроит, по части доставать людей он мастер», произнес мне на ухо Дэн, касаясь своими волосами моей щеки. «Я думала, в этом мастер ты», — пробормотала я в замешательстве, потому что, как казалось, мне нравится чувствовать Смерчинского так близко от себя. Однако я быстро взяла себя в руки. «Но если он мастер, то ты архимастер. Может, тебе свою гильдию открыть? Гильдия воров есть, гильдия магов есть, гильдия убийц есть». А гильдии доставал еще нет, вы пользовались бы успехом. Приколистка ты, подул мне в ухо Дэн и засмеялся, увидев, как я дергаюсь. Тебе только книги писать. Я пока их только читаю, — важно отвечала я. Это было странно, но читать я любила с детства. Романы и повести, детективы и фантастику, современников и канувших в лету авторов. И классику, в отличие от большинства подруг и друзей, уважала. Хотя последние пару лет больше всего мне нравились современные фэнтези-романы, желательно написанные легкой женской рукой. Такая рука обязательно впишет приятственную девичьему сердцу романтику, подробно изобразит героя, по которому главная героиня будет сохнуть, а также не менее досконально распишет все те чувства и эмоции, которые будут переполнять ее грудь и томящееся в ней сердце, ищущие вместе со своим верным другом Попа и все новые и новые приключения. Хотя, конечно, есть и классные мужские произведения о неизведанных фэнтези-мирах. А что уж говорить о метрах научной фантастики. Но ладно, не о билетристике же я буду думать во время киносеанса. В это время капитан команды по футболу и простушка подсматривали и подслушивали своих влюблённых злые как парочка чертей. Прямо как мы Дэном, только мы не такие злые и пока ещё не брошенные, а просто несчастные влюблённые. А Никита и Князева знают, на какой фильм пойти, блин. Чирлидерша и ботаник яро обсуждали то, что через пару дней они обязательно бросят своих прежних вторых половинок, не подозревая, что половинки все слышат, а после окончания школы и совместного посещения традиционного выпускного бала вместе уедут в Гарвард. Обманутые парень и девушка, узнав об этом, вновь от избытка чувств разорались, только уже не друг на друга, и тут же решили объединиться. Поцапавшись для вида еще пару раз, они решили первыми бросить неверных партнеров прямо завтра, а потом совместными усилиями придумали историю. Они тоже якобы встречались, скрывая свои отношения от других, а теперь решили пожениться, потому как безумно влюблены друг в друга. Брошенными футболисты простушка быть явно не желали. Дэн искренне веселился, почти не замечая выкриков иржания собственных друзей, а, может быть, замечал, но не обращал внимания. Меня, впрочем, эта банальная комедия тоже захватила. Идиотских ситуаций с героями там было хоть отбавляй, и я даже пару раз посмеялась в голос. Все остальное время я улыбалась. Играли герои на удивление хорошо, а сценарист не подкачал с диалогами, шуточками и сюжетными поворотами когда же простушка и капитан начали корчить из себя любовную парочку на удивление всей старшей школе, а потом в результате нелепых случайностей, необоснованных слухов и домыслов директор школы и его зам подумали, что простушка беременна, стало вообще прикольно смотреть. Увы, дальнейшую судьбу героев в этот вечер я так и не узнала, потому как на экран я больше не взглянула, а, а наши с нам планы потому чтобы сделать свидание Ника и ведьмы, вы поняли, о ком я да, провалились с треском. И даже Черри еще не успел перейти к активной фазе наступлений на сладкую пару Николя. Впрочем, с него все и началось.